Глава двадцать п я т а Комиссар Эшерих работает над делом домового. «Вот, читайте», — сказал комиссар Эшерих ассистенту Шрёдеру и вручил ему протокол. М «Да», — п р о б о р м о т а л Шрёдер, возвращая ему бумагу, — «значит, он всё же признался и теперь созрел для народного трибунала и гильотина. Никогда бы не подумал», — и он задумчиво добавил, «и этот фрукт свободно шастает по улицам». «Конечно», — отозвался Комиссар, положив протокол в папку, а папку в кожаный портфель. «Конечно, этот фрукт свободно шастает по улицам, но под тщательным надзором наших людей, а?» «Само собой», — поспешно заверил Шрёдер, «я лично проследил, они оба шли за ним». «Он шастает», — продолжал комиссар Эшерик, задумчиво поглаживая усы. «Шастает себе и шастает, а наши люди идут за ним». И в один прекрасный день... «Сегодня или через неделю, или через полгода наш паршивенький господин Клуге пришастает к автору открытки, к человеку, который дал ему поручение, положи ее там-то и там-то. Он наверняка приведет нас к нему, как пить дать приведет. А вот тогда я цап. Тогда-то оба уж точно созреют для плетца и так далее». «Господин комиссар», — сказал ассистент Шрёдер, — «всё-таки не верится мне, что открытку подложил Клуги. Я же видел, когда сунул ему открытку, что он понятия о ней не имел. Это всё выдумала истеричная бабёнка, докторская помощница». «Но в протоколе зафиксировано, что подложил её он», — возразил комиссар, правда, без особой настойчивости. «Кстати, хочу дать вам совет, не упоминайте в своём отчёте об истеричной бабёнке». «Никаких личных оценок, изложите факты и только. Если хотите, можете, конечно, расспросить доктора, насколько можно верить его помощнице. Хотя нет, лучше не стоит. Это ведь опять-таки личная оценка. Пусть следственный судья сам решает, как отнестись к тем или иным показаниям. Мы работаем сугубо объективно, верно, Шрёдер? Без каких бы то ни было предубеждений». «Разумеется, господин комиссар». Раз показания получены, то они существуют, и на них мы ориентируемся. Как и почему они появились не наше дело. Мы не психологи, мы полицейские и имеем дело с криминалом. Кримен, то есть по-немецки преступление, Шрёдер, и только оно нас интересует. И если некто признает что совершил преступление, нам до поры до времени этого достаточно, по крайней мере, я так считаю. А вы, Шрёдер, разделяйте мою точку зрения. Безусловно, господин комиссар, — вскричал ассистент Шрёдер, точно испугавшись самой мысли, что может трактовать что-то иначе, нежели начальник. И именно так я и думаю. Главное — бороться с преступлениями. Я не сомневался, — сказал комиссар Эшерих, поглаживая усы. Мы, старые полицейские, всегда думаем одинаково. Знаете, Шрёдер, сейчас в нашей профессии много посторонних, но мы всё-таки держимся заодно, и это даёт нам определённые преимущества. Итак, Шрёдер, изрёк он на сей раз сугубо официальным тоном, вы сегодня же представите мне отчёт об аресте Клуге и протокол с показаниями докторской помощницы и самого доктора. Ах, да, правильно, с вами Шрёдер был ещё унтер-офицер». Старший унтер-офицер Дубберке из здешнего участка. Не знаю его, но пусть он тоже напишет отчет о побеге к Луге. Кратко, по деловому, без лишней болтовни, никаких личных оценок. Понятно, господин Шрёдер? Так точно, господин комиссар. Ладно, Шрёдер, сдадите отчеты, и больше вам не придется работать по этому делу. Ну, разве что ответите на вопросы в суде или у нас в гестапо. Он задумчиво смотрел на подчиненного. Вы давно в ассистентах, господин Шрёдер. Три с половиной года уже, господин комиссар. Во взгляде Легавого, устремлённом на к о м и с с а р а сквозило трогательное волнение. Но комиссар только обронил. Что ж, пожалуй, пора, и вышел из участка. На п р и н ц а р б р е х т ш т р а с с е он незамедлительно попросил о встрече со своим непосредственным начальником обергруппенфюрером СС Праллем, Ждать пришлось почти целый час, не то чтобы господин Праль был очень занят, хотя нет, пожалуй, все-таки как раз очень занят. Эшерих слышал звон бокалов, хлопки пробок, смех и возгласы. Очередной между собойчик довольно высокого начальства. Приятная компания, выпивка, непринужденное веселье, отдых. Ведь они тяжко трудились, мучая ближних и отправляя их на виселицу. Комиссар ждал, не выказывая нетерпения, хотя в этот день ему предстояло еще много дел. Он знал, что такое начальство вообще, и этот начальник в частности, торопить бесполезно. Хоть полберли на горе огнем, если начальник желает напиться, то будет пить и точка. Так-то вот. Через часок и Шериха все-таки впустили. Кабинет... С явственными следами попойки выглядел весьма расхристанно, как и сам господин Праль, побагровевший от арманьяка. Однако ж он благосклонно сказал, «Прошу, эшерих, налейте себе бокальчик плоды нашей победы над Францией. Настоящий арманьяк, в десять раз лучше коньяка. В десять? В сто! Почему вы не пьете?» «Извините, господин обергруппенфюрер, у меня сегодня еще масса дел, нужна ясная голова. Кстати...» Я уже отвык от выпивки. Да бросьте, отвык. Ясная голова, пустые отговорки. На что вам ясная голова? Поручите свою работу кому-нибудь другому, а сами хорошенько выспитесь. За нашего фюрера и ш е р и х и ш е р и х выпил, иначе нельзя. Выпил и второй раз, и третий, думая о том, до какой степени компания плюс спиртное меняют человека. Обычно праль был очень даже ничего, и в половину не такой мерзавец, как сотни других черномундирников, что кишат вокруг. Обычно Праль слегка тушевался, ведь по его собственным словам его сюда командировали, и он далеко не всегда и не во всем чувствовал себя вполне уверенно. Однако под влиянием сотоварища и спиртного становился такими же, как они, непредсказуемым жестоким, вспыльчивым и готовым тотчас искоренить любое, накомыслие, даже самое пустяковое, вроде другого взгляда на распитие шнапса. Откажись, и ш е р и х выпить и пиши п р о п а л а все равно, как если бы он упустил закоренелого преступника. Да, по сути, отказ еще непростительнее, ведь то, что подчиненный пьет не так много и не так часто, как хочется начальнику, граничит с личным оскорблением. Вот почему и ш е р и х чокался и пил, ч о к а л с я и пил. «Ну, как дела, Ишерих?» Наконец спросил Праль, цепляясь за стол и пытаясь из-за него подняться. «Что у вас там?» «Протокол», — ответил Ишерих. «Составленный лично мной по делу Домового, будет еще несколько отчетов и протоколов, но этот самый важный, прошу, господин обергруппенфюрер». «Домовой?» — переспросил Праль, усиленно соображая. «А, тот с открытками. Стало быть...» «Эшерих, придумали что-то, как я приказал?» «Так точно, господин обергруппенфюрер. Не желаете ли прочитать протокол, господин обергруппенфюрер?» «Прочитать?» «Нет, не сейчас. Попозже, пожалуй». «Зачитайте-ка его вслух, Эшерих». Однако после первых трех фраз он прервал чтение. «Давайте еще по одной. Ваше здоровье, Эшерих, Хайль Гитлер». «Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер». Осушив свой бокал, Эшерих продолжил чтение. Но тут крепко захмелевший Праль затеял забавную игру. Всякий раз, как Эшерих прочитывал 3-4 фразы, он прерывал его тостом, и Эшерих, выпив опять, хочешь не хочешь, начинал сначала. Праль упорно не давал ему дочитать первую страницу, все время перебивал новым тостом. Хоть и был вдрызг пьян, он видел, что происходит с комиссаром, и видел, как ему неприятен забористый напиток, видел, что ему уже раз десять хотелось отложить протокол и уйти, д да о катись ты куда подальше, но он не осмеливался, поскольку имеет дело с начальником, как он юлит, как старается скрыть злость. «Ваше здоровье, и ш е р е х покорнейше благодарю, господин Обергруппенфюрер, ваше здоровье». «Ну, читайте дальше, ш е р и х хотя нет, лучше сначала. Одно место мне еще не вполне ясно, всегда был тугодумом». И ш е р и х читал. «Да, сейчас его изводили точно так же, как двумя часами ранее он изводил ч щ е д у ш н о г о клуги. И, как и тот, он тоже изнывал от желания выйти за дверь. Но приходилось читать, читать и пить, пить и читать, пока у начальника не пропадет охота». Он уже чувствовал, как голова наполняется клубами тумана, прощай, работа, чертова субординация. Ваше здоровье, ш е р и х Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер. Прочтите-ка еще разок сначала. Внезапно игра наскучила про а л ю и он грубо оборвал. Ах, бросьте в это дурацкое зачитывание. Видите, ведь я пьян, д да о мне ни хрена не доходит. Небось, похвастаться норовите своим умным протоколом, а... Будут и другие, но не такие важные, как ц и д у л я великого комиссара и шериха. Уши вянут слушать. Короче, вы взяли автора открыток? о с м е л и с ь доложить, нет, господин обергруппенфюрер, но... Тогда зачем вы ко мне явились? Зачем крадете мое драгоценное время и пьете мой превосходный арманьяк? Он уже попросту орал. Вы что, совсем рехнулись, сударь? «Я с вами по-хорошему, а вы и обнаглели. Но теперь я с вами по-другому поговорю. Так точно, господин обергруппенфюрер». И торопливо, прежде чем снова разразиться, Ор, Эшерих выдавил. «Но я взял того, кто распространял открытки, мне так кажется, по крайней мере». Это сообщение несколько смягчило п р а л я Ословелым взглядом он посмотрел на комиссара и сказал. «Приведите его сюда». Уж мне-то он скажет, кто дал ему открытки. Я ему покажу, где раки зимуют. Я как раз в ударе. Секунду, и Шерих колебался. Он мог бы ответить, что этот человек еще не на принц-альбрихтштрассе, и он его д о с т а в я т вправду д о с т а в я т с улицы или из квартиры с помощью агентов, или спокойно подождет, пока обергруппенфюрер проспится, а тогда, вероятно, все позабудет. Но не таков был и Шерих». На своем полицейском веку он всякого навидался, труса не праздновал, всегда действовал смело, вот и сейчас смело произнес, будь что будет, «Я его отпустил, господин обергруппенфюрер». Рев. Нет, бог ты мой, поистине звериный рык. Праль, обычно в самом деле весьма вежливый для начальника, настолько забылся, что схватил комиссара за грудки и принялся трясти, выкрикивая «Отпустил! Отпустил!» «Знаешь, что я с тобой сделаю, мерзавец? Посажу, в кутузку закатаю. Погоди, вот подвешу тысячеватную лампочку тебе на усы, на эту твою собачью какашку, и спать не дам, прикажу бить тебя смертным боем, чтобы глаз не смыкал, гаденыш». Так продолжалось еще довольно долго. Эшерих терпел тряску и брань, помалкивал. Пожалуй, даже к лучшему, что он выпил. Слегка оглушенный арманьяком, он воспринимал происходящее смутно точно сквозь сон. н а р и ори», ори» — думал он. «Чем громче орешь, тем скорее хрипнешь. Давай, показывай старику и ш е р и х у где раки зимуют». В самом деле, наоравшись до хрипоты, праль оставил подчиненного в покое. Налил себе еще арманьяка, злобно посмотрел на Ишериха и просипел. «А теперь, извольте доложить, почему вы сделали такую чудовищную глупость?» «Прежде всего, разрешите доложить, — тихо сказал Ишерих, — что за этим человеком постоянно наблюдают двое опытных полицейских агентов. Думаю, рано или поздно он навестит своего заказчика, автора открыток. Сейчас-то он твердит, что знать его не знает». п р е с л а в у т ы й таинственный незнакомец. Уж я бы вытряс из него имя. Слежка с лежкой. А вдруг они его упустят? Нет, эти не упустят. Лучшие люди с Алекса. Но-но. Однако, судя по всему, гроза миновала, п р о л ь вернулся в хорошее настроение. Вы же знаете, я не терплю с а м о у п р а в с т в о и предпочел бы держать этого типа в своих руках. Ты бы предпочел, думал Ишерих. и через полчаса выяснил бы, что он не имеет к открыткам ни малейшего касательства, и опять бы начал трясти меня. Вслух он сказал, он запуганный мусорный мужичонка, господин обергруппенфюрер, сказать по правде зайчья душа, будете его мордовать, он со страху врать примется, все, что вам угодно подтвердит, все признает, и мы отправимся по сотне ложных следов, а так выведет нас прямиком на автора открыток. Обергруппенфюрер рассмеялся. «Ох, вы старый хитрец! Давайте-ка тяпнем еще поединой!» Они выпили. Обергруппенфюрер и с п ы т у ю щ и й посмотрел на комиссара. Вспышка гнева явно пошла ему на пользу, слегка отрезвила. Он призадумался, потом сказал. «Насчет протокола, ну, вы знаете». «Так точно, господин обергруппенфюрер, распорядитесь сделать для меня несколько копий». А пока спрячьте ваше гениальное творение. Оба ухмыльнулись. Чего доброго еще и варманьяку годит. Эшерих сунул протокол в папку, а папку в портфель. Между тем начальник покопался в ящике письменного стола и вернулся к нему, держа руку за спиной. «Скажите-ка, Эшерих, у вас уже есть крест за военные заслуги?» — Никак нет, господин обергруппенфюрер. — Ошибаетесь, и шерих, вот он. Праль неожиданно выбросил вперед спрятанную за спиной руку. На ладони лежал орден. Комиссар был так ошеломлен, что только и сумел пролепетать. — Господин обергруппенфюрер, я не заслужил, у меня нет слов. Пять минут назад, во время взбучки, он ожидал чего угодно, даже пяти суток ареста в бункере. Но чтобы ему сразу после этого вручили крест за заслуги, покорнейше благодарю. Обергруппенфюрер Праль наслаждался растерянностью награжденного. «Что ж, Эшерих, — сказал он, — вы же знаете, я не такой. И в сущности вы действительно весьма дельный сотрудник. Просто иной раз нужно вас слегка пришпорить, не то заснёть. Давайте-ка, — Еще выпьем. — Ваше здоровье, Эшерих. — За ваш орден. — Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер, еще раз покорнейше благодарю. А обергруппенфюрер продолжал. — Вообще-то, крест предназначался не вам, Эшерих. Вообще-то, его должен был получить ваш коллега Руш за д е л ь ц е к о т о р о й он чрезвычайно ловко провернул со старухой-жидовкой. Но вы его опередили. Он еще некоторое время разглагольствовал, потом включил над дверью красную лампочку, означавшую «важное совещание не мешать», и улегся на кушетку вздремнуть. Когда Эшерих, по-прежнему сжимая в руке крест за военные заслуги, вошел к себе в кабинет, его заместитель сидел у телефона и кричал в трубку. «Что? Дело домового? А это не ошибка? Нет у нас такого дела?» «Дать-ка сюда» — Эшерих забрал у него трубку. «И улетучитесь живо!» В трубку он крикнул. «Да, комиссар и шерих у телефона. Что там с домовым? Вы с докладом?» «Осмелюсь доложить, господин комиссар. Мы, к сожалению, потеряли того малого, то есть...» «Что?» От злости шерих чуть не сорвался, как 15 минутами раньше его начальник, но взял себя в руки. «Как это могло случиться? Вы же опытный агент и вели наблюдение за сущим ш и п з д и к о м да господин комиссар, вам легко говорить, а он шустрый как куница и в толчеи на станции метро александр плац вдруг исчез наверное заметил что мы за ним следим еще и это простонул и шерих заметил тупицы вы мне всю музыку испортили и использовать вас теперь нельзя он вас знает, а новички не знают его он задумался «Ладно, живо возвращайтесь в управление. Каждый из вас двоих организует себе замену. И один из вас займет наблюдательный пост поблизости от его квартиры, только в укрытии, понятно, чтобы он снова от вас не смылся? Задача. Просто покажите сменщику этого клуги, а потом уходите. Второй идет на фабрику, где он работает, прямо к руководству. Погодите, герой, вам ведь нужен адрес его квартиры, он отыскал адрес продиктовал». «Так, а теперь живо по местам, кстати, на фабрику сменщик может пойти в одиночку завтра с утра, там ему покажут нашего красавца. Я их предупрежу, а через час сам буду у него на квартире». Однако ему пришлось сделать столько телефонных звонков и отдать столько распоряжений, что у квартиры Эвы Клуге он появился намного позже. Своих людей он не увидел, в дверь звонил напрасно, так что в результате и ему осталось лишь поговорить с соседкой из ГЕШ». «Клуге? Вы имеете в виду этого Клуге?» «Нет, он тут не живет. Тут, мил человек, живет только его жена, а она его давно в квартиру не пускает. Сейчас-то она в отъезде. Где он живет? Почем я знаю мил человек? Он вечно без дела по городу шатается, вечно с бабами. Так я, по крайней мере, слыхала, но сама не видала, врать не буду. Жена его и так уж поедом меня ела, потому как я разок помогла ему зайти в ейную квартиру». «Послушайте, госпожа Геш», — сказала Шерих, шагнув в переднюю, поскольку Геш хотела было захлопнуть дверь у него перед носом. «Расскажите-ка мне на чистоту все, что знаете о семействе к л у г е с какой такой стати, мил человек, и че это вы заходите ко мне в квартиру? Я комиссар и Шерих из тайной полиции, из гестапо, если желаете. Могу предъявить документ». «Нет-нет», — запротестовала Геш, испуганно отпрянув. к стене кухни, не надо мне документов и слышать ничего не хочу, а про клуги я все уже рассказала, что знаю. На вашем месте, госпожа Геш, я бы не спешил, ведь если вы не хотите рассказывать здесь, мне придется пригласить вас на «Принц-Альбрехт-штрассе» для настоящего допроса в гестапо, что определенно не доставит вам удовольствия, а здесь мы всего-навсего тихо, мирно потолкуем и записывать ничего не станем». «Конечно, господин комиссар, но мне вправду больше нечего сказать. Я ж про них ничегошеньки не знаю». «Как вам угодно, госпожа Геш, в таком случае собирайтесь. У меня там внизу люди, поедете с нами. А мужу у вас ведь есть муж?» «Конечно же есть. Черкните записочку. Я в гестапо. Когда вернусь, не знаю. Давайте, госпожа Геш, пишите записку». Геш побледнела, руки у нее тряслись, зубы стучали. — Вы такого не сделаете, сударь, — взмолилась она. — Еще как сделаю, госпожа Геш, — нарочито жестко ответил он. — Если вы по-прежнему станете отказываться от дачи показаний, будьте благоразумны, присядьте и расскажите мне все, что вам известно о Клуге, начнем с жены. Геш, разумеется, одумалась. — В сущности, этот мужчина из гестапо очень симпатичный, совсем не такой, какими она представляла себе тамошних сотрудников. И, разумеется, комиссар а ш е р и х Узнал все, что могла сообщить Геш, даже про и с э с о в ц а к а р л и м а н а ведь то, о чем судачили в угловой пивнушке, было, разумеется, известно и Геш. У с т а р а т е л ь н ы й э к с п о ч т а л ь о н ш е Эвы Клугия сердце бы сжалось, услыша она, сколько сплетен ходит о ней и о ее прежнем любимчике к а р л и м а н е Прощаясь с Геш, комиссар Эшерих не просто оставил парочку сигар для ее мужа, но и приобрел для гестапо в ее лице рьяную, бесплатную и бесценную шпионку. Она будет не только постоянно следить за квартирой Клуги, но и повсюду в доме, и в очередях держать ухо востро, а узнав что-нибудь полезное, немедля е позвонит любезному комиссару. В результате этой беседы комиссар Эшерих снова отозвал обоих своих людей. Вероятность застать Клуги в квартире жены явно была слишком мала – К тому же за квартирой присмотрит Геш. Затем комиссар Эшерих нанес визит на почту и в партийную ячейку, где собрал дополнительные сведения об этой Клуге. Как знать, вдруг пригодятся. Эшерих вполне мог бы сказать на почте и в ячейке, что, по его мнению, выход Эвы Клуги из партии связан с позорными деяниями ее сына в Польше. мог бы сообщить им и ее рупинский адрес, поскольку списал его с письма, которое Клуги прислала с о с е д к и вместе с ключами. Однако Эшерих этого не сделал. Он задавал множество вопросов, но сам никаких сведений не сообщал. Конечно, и партийная ячейка, и почта, инстанции официальные, но гестапо с у щ е с т в у ю т не за тем, чтобы помогать другим в работе. «Жарновато будет. Во всяком случае, здесь комиссар Эшерих целиком разделял общегестаповское высокомерие». Он и господам из фабричного руководства дал это понять. Они были в мундирах и имели звание, да, видимо, и оклады куда выше, чем у бесцветного комиссара. Но он решительно заявил «Нет, господа, что именно вменяется Клуги в вину, касается только государственной тайной полиции. Об этом вам знать не надо». «Ваша задача — не препятствовать клуге приходить на фабрику и уходить, когда ему вздумается, впредь не устраивать ему нагоняев и не запугивать, а также обеспечить назначенным мной с о т р у д н и к а м беспрепятственный доступ на фабрику и всю необходимую поддержку. Мы поняли друг друга?» «Прошу письменно подтвердить данные распоряжения», — выкрикнул офицер. «Причем сегодня же? Сегодня? Поздновато уже. Пожалуй, завтра». «Раньше клуги все равно не п о я в и т с я если вообще п о я в и т с я А пока — хайль Гитлер, господа». «Что б тебя, — прошепел офицер, — эти ребята все больше наглеют. п р о п а д е н у пропадом это гестапо. Думают, раз они любого немца могут посадить, то им все дозволено. Но я — офицер, кадровый офицер». «Да, вот еще что!» — э ш е л е к снова заглянул в дверь. «У этого Клугия, наверное, есть тут какие-нибудь бумаги, письма, личные вещи?» «Спросите у мастера, у него есть ключ от шкафчика к л у г и о т л и ч н о сказал Ишерих, садясь на стул. «Вот вы и спросите у мастера, господин обер-лейтенант, и не сочтите за труд поживее, ладно?» Секунду они смотрели друг на друга. Глаза насмешливого бесцветного Ишериха и потемневшие от злости глаза обер-лейтенанта вступили в поединок. Потом офицер щелкнул каблуками и торопливо покинул помещение, чтобы получить нужную справку. «Забавный тип», — сказала Шерих партийному чиновнику, который вдруг принялся сосредоточенно рыться в столе. «Желает, чтобы гестапо пропадом пропало. Хотел бы я знать, долго ли вы просидите без нас в этих креслах? В конце концов, все государство — это гестапо». Без нас в с ё рухнет, и пропадом пропадете вы все.